Глава третья. Только несколько концертных залов в мире имеют подобную репутацию и такую славу. И один из самых престижных для исполнителя – парижская гранд-опера. Он сидел в своей комнате и, как всегда, волновался, глядя на свои руки. Сегодня дирижирует сам маэстро Джузеппе Бончелли, и главные сольные партии исполняют известные, съехавшиеся со всего мира звезды, готовые петь сегодня для столь изысканной публики. Сам президент Франции и его английский гость, премьер соседней страны с супругами, посетили в этот вечер его спектакль. Он закрыл от волнения глаза. Неужели действительно ему удалось? Наконец он сумел достичь гармонии, того самого абсолютного результата, превзойти который он уже никогда не сможет. Что-то мешало, мешало его радости. Он открыл глаза, в который раз посмотрел на свои руки, словно спрашивая себя, не сон ли это. Он поднялся и, сделав несколько шагов, щелкнул замком, чуть приоткрывая дверь. Шум в коридоре, привычный шум перед большой премьерой, убеждал в обратном. Он снова закрыл дверь на замок и вернулся на свое место. Джордж Осинский, потомок польских эмигрантов, бежавших сто лет назад в неведомую Америку и осевших в самом центре страны, в благодатном штате Канзас, сидел на небольшом стульчике в специально предоставленном для него помещении в Парижской Гранд-Опера. Сегодня должно было состояться первое исполнение его оперы в Европе. Столь приятное для него событие совпало с визитом премьер-министра Великобритании в Париж. И хотя Осинский знал, что визит согласовывался заранее, что о предстоящей встрече мейджера с Шираком писали все газеты, тем не менее, совпадение визита и дат его премьеры в Европе вызвало у него самый настоящий шок. Неужели столь велико могущество Якобсона, в который раз Думал он, глядя на свои руки. Или я действительно всего лишь посредственный музыкант, композитор и исполнитель, обязанный своим успехом Песаху Якобсону, сумевшему сделать, казалось, невозможное? Он дернул плечом и посмотрел на лежавшую перед ним газету. Осинский получил хорошее образование и умел читать по-французски. «Американский Шопен в Париже!» было набрано крупными буквами. «Шопен!» — горько усмехнулся он. «У шапена была всего лишь Жорж Санд и не было своего Якобсона. Или у него был свой злой гений? Нет!» — решительно отверг он подобную мысль. «Достаточно послушать музыку польского композитора, чтобы понять всю абсурдность появления рядом с ним такого типа, как Песах Якобсон». И все-таки, почему визит Мейджера совпал с его концертом в Париже? Как это странно! Подобные совпадения, случавшиеся в разных точках земного шара, уже не очень удивляли его. Он вдруг подумал, что сегодня исполнилось ровно пять лет с тех пор, как он познакомился с этим типом Якобсоном. Пять лет непрерывных триумфов и побед, и горький осадок в душе – Керзаемый постоянной неуверенностью в себе. Или это плата за успех? Он перевел дыхание, посмотрел на часы. Скоро будет финал. В нем одновременно должны петь сразу трое главных исполнителей. Интересно, как это получится у Луизы Сандлер? В Америке она пела действительно блестяще. Или это он сам внушил себе подобную мысль? Снова подумал он с горечью. Воистину, он теперь должен постоянно испытывать адские муки, не зная, где начинается и где заканчивается его истинный успех, а где проходит черта его таланта. Якобсон просто не позволит ему самому определять меру своих способностей и меру своего успеха. Он умеет просчитывать все и, кажется, заранее знает, о чем думает его подопечный. Иногда Осинскому казалось, что Якобсон даже умеет читать его мысли. Пять лет назад в Лос-Анджелесе в небольшой квартире мало кому известного композитора Жоржа Осинского, пытавшегося писать музыку для кинофильмов, появился этот человек. Осинский помнил, как они впервые встретились, и хорошо помнил, что именно тогда сказал ему Якобсон. Он приехал в отель Риц Карлтон», где должна была состояться его встреча с продюсером нового фильма. Осинский никогда прежде не бывал в отелях подобного класса и чувствовал себя не совсем уверенно, ожидая в холле и несколько стесняясь своего потертого костюма. Нужный ему человек появился лишь через полтора часа в сопровождении девицы удивительной красоты. От одного вида молодой женщины – у Осинского запершило в горле. А ее спутник даже не стал разговаривать с этим неизвестным композитором. Он просто сказал, что они уже нашли нужного им аранжировщика мелодий и пошел дальше, не обернувшись. Получив очередной отказ, Осинский даже не обиделся. Он чувствовал, что в подобных отелях судьба не улыбается несчастным. Через час он сидел в баре, привычно заказав себе двойную порцию виски. Еще через час двадцати пяти долларов уже не было. Домой он возвращался пешком. Идти было довольно далеко, и он порядком уже устал, когда на одной из темных улиц к нему привязались двое темнокожих и сняли с него пиджак, заодно отобрав часы и хорошо сохранившиеся ботинки. Оставшуюся часть пути... Он прошагал в одних носках, дрожжа от холода. По всем законам логики, это был не его день, и тем более не его ночь. Но в эту ночь у него на квартире появился Якобсон. Он долго стучал в дверь, а Осинский, лежа в постели, не отзывался, опасаясь, что это пришел сосед, которому он задолжал 10 долларов. И лишь когда Якобсон несколько раз крикнул, спрашивая, кто есть в доме, он поднялся, открыл дверь и впустил непрошенного гостя и свою судьбу вместе с ним. В комнату вошел невысокий плотный мужчина лет 50. Небольшие усы делали его похожим на типичных латиноамериканских импрессарио, которые подвязались в маленьких театрах города, выпускающих спектакли «Однодневки». На нем был смешной котелок и длинное черное пальто. Это особенно удивило Осинского. Конечно, на улице было достаточно холодно, но даже в январе в Лос-Анджелесе не обязательно было ходить в пальто. Можно было вполне обойтись плащом или курткой, хотя многие предпочитали ходить просто в костюме. Средняя температура в этом городе грез в январе никак не опускалась ниже 12-15 градусов тепла по Цельсию, а иногда доходила и до 18. — Мистер Осинский? — приятным голосом спросил вошедший. — Да. Он с удивлением подумал, что обычные рекламные агенты по продаже каких-либо идиотских товаров решили поискать покупателей и в этом районе. Но, когда гость прошел в комнату, обратил внимание на сукно-пальто и его туфли. Рекламные агенты никогда так не одевались. «Что вам нужно?» — спросил Осинский. «Вы разрешите?» — показал на стол незнакомец, снимая свой котелок. Осинский кивнул. В эту ночь уже ничего не могло его удивить. Все складывалось отвратительно плохо. И еще какая-нибудь пакость не могла повредить уже и без того окончательно загубленного настроения. Незнакомец сохранял удивительно спокойный вид, хотя видел мрачное настроение хозяина, совсем не обрадовавшегося его визиту. — Вы Жорж Осинский, — словно подтверждая, сказал незнакомец. — Позвольте представиться, меня зовут Песах Якопсон. «Я представитель небольшой компании-филиала, известной японской компании Sony в Лос-Анджелесе. Нам нужен композитор и пианист, аранжировщик некоторых мелодий. Нам рекомендовали вас. Вы не могли бы нам помочь?» «Кто рекомендовал?» Почему-то шепотом спросил Асинский. я Якобсон достал из кармана бумагу. «Это вы написали полуденный блюз?» Я кивнул еще более удивленный Осинский. «Мы хотели бы заключить с вами договор на полгода. Вас устроил бы такой срок?» «Да, конечно», кивнул изумленный Осинский. «С какого числа?» «С сегодняшнего». «И если хотите, мы можем сразу договориться о гонораре». 20 тысяч долларов. Вас устроит такой гонорар?» «Для начала, разумеется». Потом мы можем изменить условия договора в сторону его увеличения. Да, — хотел сказать Осинский, но в горле опять запершило, и он сильно закашлял. Потом пришел в себя и, сидя на кровати, спросил. — А аванс вы заплатите? Разумеется — Разумеется. Якобсон даже не улыбнулся. Он словно не замечал нищенской обстановки в комнате и испуганного композитора. Достав из кармана бумаги, он положил их на стол. — Это предварительные условия договора. Я оставлю, чтобы вы могли посоветоваться со своим адвокатом. — Я согласен, — даже не читая, — заявил Осинский, — только с одним условием. — Слушаю вас. В кошачьих глазах Якобсона наконец блеснул интерес. — Я бы хотел... — Осинский снова закашлял... — Черт возьми, как это трудно в Америке! Можно просто спугнуть свою последнюю надежду. Я бы хотел часть гонорара получить уже сегодня. У меня некоторые проблемы им. — Да, конечно! — ничуть не удивился Якобсон, доставая из кармана пачку денег. — Десять тысяч долларов вас устроит для начала! И тогда впервые Осинский испугался. Он просто не мог себе представить, что появившийся ночью в их районе незнакомец может иметь при себе подобную сумму наличными. Это были безумные, невозможные, огромные, фантастические деньги. Пачка стодолларовых купюр лежала на столе, и он смотрел на нее, словно завороженный этим видением. «Нет», — решительно сказал он, — «так нельзя». «Заплатите мне аванс только за первый месяц. Не нужно давать сразу половину суммы». «Вы не поняли», – терпеливо объяснил Якобсон, смотря прямо в глаза несчастному. «Мы предлагаем вам не двадцать тысяч долларов в качестве всего гонорара. Я говорил о договоре на полгода и плате за каждый месяц работы. Итого сто двадцать тысяч долларов». Осинский закрыл глаза. Нет, это ему не снится. 120 тысяч долларов. Такую сумму за полгода. Не получает даже президент Соединенных Штатов. В настоящее время заработная плата президента США около 170 тысяч долларов в год. Неужели это не сон? И незнакомец сейчас не растает у него на глазах? «Да», — сказал он, и сам удивился своему несколько изменившемуся голосу. «Да», — сказал он во второй раз, — «я согласен. Оставляйте ваши деньги и договор. Завтра я приеду со своим адвокатом». «До свидания», — капсон надел свой котелок. «Только распишитесь, пожалуйста, здесь за получение денег. Адрес указан в конце договора. Мы вас завтра ждем в десять утра». Он протянул квитанцию, и Осинский расписался. Когда за гостем захлопнулась дверь, Осинский целую минуту стоял, не решаясь дотронуться до денег. И лишь затем сделал несколько неуверенных шагов по направлению к столу и дотронулся до пачки. Деньги были реальностью. Они лежали на столе. Тугая пачка новых стодолларовых купюр. Внезапно решив, что все это розыгрыш, он испуганно достал одну и быстро просмотрел ее. Все было верно. Новые деньги – образца 1990 года с металлической нитью внутри и портретом Франклина. Он пододвинул к себе всю пачку и пересчитал. Оказалось, что в пачке было 99 бумажек. Он смутился. Неужели пришелец обманул его? Или он не посчитал первую купюру? Ему даже не могла прийти мысль, что ночной гость, который принес 10 тысяч долларов наличными, стал бы воровать 100 долларов. Вместо этого он сорвал обертку и снова стал пересчитывать. На этот раз все было правильно. Было ровно 10 тысяч долларов. Он вздохнул, словно нашел недостающие деньги, и откинулся на спинку жалобно застонавшего стула. 20 тысяч долларов в месяц! Неужели все это правда? Он подумал, что до утра нужно будет найти адвоката и обязательно поехать завтра в эту фирму. Он наденет свои лучшие ботинки и лучший костюм». Тут он вспомнил, что у него уже нет ни ботинок, ни костюма. Он так страшно огорчился и испугался, что на мгновение даже забыл пролежавшие на столе деньги. Но вид зеленых купюр вернул его к жизни. Какие ботинки! Какой костюм! Теперь он может купить все, что пожелает! Он взглянул на часы. Двенадцать часов ночи. Все магазины закрыты. Идти утром в фирму в порванных старых туфлях невозможно. Нужно что-то придумать. И громко рассмеялся. Как это что-то придумать? С такими деньгами ничего не нужно придумывать. Все получится, само собой. Он рассовал деньги по карманам, надел свои рваные туфли и, осторожно открыв дверь, вышел на лестничную площадку. У соседа работал телефон, и Осинский решительно постучал к нему. Сонный мексиканец открыл дверь. Он был в нижнем белье и не скрывал своего недовольства. «Что тебе нужно?» – спросил он мрачным голосом. «Опять деньги?» «Нет-нет», – успокоил его Осинский. «Я пришел отдать тебе долг. Вот, возьми». Он протянул сто долларов. Мексиканец недоверчиво уставился на купюру. Потом усмехнулся. «Фальшивые!» «Нет, настоящие!» – убедительным голосом сказал Осинский. Мексиканец посмотрел на его рваные туфли, но, ничего не сказав, взял деньги. Потер их, посмотрел внимательно, еще раз потер. «Да», — сказал он, — «действительно настоящие, но у меня нет дома девяносто долларов, только шестьдесят пять». «Ничего», — махнул рукой Осинский, — «не нужно. Я только позвоню от тебя». Плохо соображавший хозяин впустил его в квартиру. Осинский прошел к телефону и набрал номер справочный, узнать, как заказать такси. Затем позвонил для вызова автомобиля. Услышав, куда придется ехать, диспетчер осторожно уточнил, что это довольно далеко от центра и придется платить очень большие деньги. — Да, — сказал Осинский, — передайте водителю, что мы заплатим в два раза больше. — Вы можете сказать номер своей кредитной карточки? — спросил диспетчер. — Мы заплатим наличными, — быстро ответил Осинский. — Простите, мистер, но в такой поздний час, — начал было диспетчер, — в три раза больше, — закричал Осинский, — срочно посылайте машину. Я продиктую наш номер телефона. Это будет гарантией. — Какой у вас номер телефона? — спросил он у растерявшегося мексиканца. Тот испуганно продиктовал. Еще никто в их районе никогда не заказывал такси на дом. Это было действительно дорого. Он протянул 65 долларов Осинскому. Оставь их себе, махнул музыкант. Мне они не нужны. — Сегодня тебе выпал шанс, парень, — догадался мексиканец. Правильно я понял? — Может быть, — засмеялся Осинский и вышел из квартиры. Такси пришло через 20 минут. За это время он собрал все свои бумаги в потертый кожаный чемоданчик, положил туда несколько любимых безделушек и, окинув комнату взглядом в последний раз, вышел на лестничную клетку, сильно захлопнув дверь. Уже сидя в автомобиле, он откинулся на удобное кожаное кресло и пожалел, что не курит. Хорошая сигара сейчас была бы к месту, До отеля Ридс Карлтон, стоявшего на самом берегу, они доехали за полчаса. Счетчик показывал 70 долларов. Осинский протянул две сотенные бумажки. Водитель вернул одну со словами «Вы ошиблись, сэр». И тогда впервые Осинский улыбнулся так, как часто будет улыбаться впоследствии. «Нет», – сказал он торжествующе, – «я не ошибся. Оставьте себе вместо чаевых». И пошел к входу в отель. Швейцар, стоявший у входа, встретил его подозрительным взглядом, мгновенно оценив его старый потертый пиджак, рваные туфли и кожаный чемоданчик. Но ничего не сказал, очевидно, вспомнив, что этот тип уже был здесь вечером и беседовал с кем-то из гостей отеля. Войдя в холл, где он был всего лишь несколько часов назад, Осинский снова почувствовал себя неловко, словно нищий бродяга вдруг оказался в роскошном королевском замке. Но деньги лежали в карманах. Деньги были единственной реальностью, и он, набравшись нахальства, шагнул вперед. За перегородкой стояла девушка с очаровательным именем Мелани, Она что-то набирала на компьютере и морщила свой красивый носик. «Я хотел бы снять у вас номер», — сказал Осинский. Его рваных туфель и чемоданчика не было видно за стойкой. Девушка подняла голову, улыбнулась ему. «Конечно, мистер, вы заказывали номер?» «Нет, я только приехал». «Сейчас посмотрим», — улыбнулась девушка. В это время из боковой комнаты вышел мужчина. Это был сам мистер Николас Клейтон, генеральный менеджер отеля, иногда проверявший, как работают его люди в вечернюю и ночную смены. Он увидел стоявшего у стойки оборванца и чуть нахмурился. Клейтон разглядел непрезентабельный наряд пришельца. «Что нужно здесь подобному типу?» – недовольно подумал он, шагнув к Мелани. «Что здесь происходит?» – спросил он ледяным голосом. Не хватало еще, чтобы этот тип был знакомым его служащей. «Мистер хотел бы у нас остановиться, но он не заказывал номера заранее», – пояснила девушка. «Я ищу ему одноместный номер». «Самый дешевый номер в этом отеле стоил не меньше 240 долларов, а с добавленной 12-процентной таксой и того больше». К тому же Клейтон просто не мог позволить поселиться в их отеле этому ненормальному, даже если у него случайно окажется лишних две сотни долларов. Компьютер показал наличие нескольких свободных одноместных номеров. Клейтон легко отодвинул девушку и сказал неприятному клиенту. — У нас нет одноместных номеров, мистер, только люксы, сюиты. — Извините, но... Боюсь, мы не сможем вам ничем помочь. — Хорошо, — сказал этот ненормальный. — А сколько стоит сюит? Улыбка тронула губы мистера Николаса Клейтона. Сейчас этот тип узнает цену и уйдет отсюда навсегда. Такие цены просто не для подобных типов. Самый дешевый сюит стоит 550 долларов, сэр, плюс 12% таксы. «У нас есть номера за 700 и тысячу. Есть и королевские апартаменты люкс». «А сколько они стоят?» — спросил этот тип. «Он ненормальный», — разочарованно подумал Клейтон. «Просто больной псих». «Две тысячи двести долларов», — сказал он. «Обычно в них останавливается кто-нибудь из голливудских знаменитостей». Именно эта фраза Клейтона и решила все дело. Голливудские знаменитости. Именно звездой этого поганого места и хотел всегда стать Жорж Осинский. Он поднял глаза на менеджера. Теперь в них была решимость. — А они свободны? — спросил он более решительным голосом. Клейтон не почувствовал смены настроения своего собеседника. Он был слишком увлечен своей игрой. — Конечно, — ответил он, — переглянувшись с улыбающейся Мелани, уже догадавшейся о его игре. — Конечно, они свободны, и мы можем их вам предоставить, если вы, конечно, их захотите взять и оплатить. — Да, — сказал вдруг этот идиот, — на два дня. Клейтону показалось, что он ослышался. — Простите, — уточнил он, делая чудовищные усилия, чтобы его улыбка была по-прежнему веселой и не превратилась в жалкую. — Вы хотите взять эти апартаменты? — Если можно, — ответил незнакомец. — Вот, плата за два дня вперед. Оформите депозитом. И протянул пять тысяч долларов наличными. — Господи, какой я идиот! — испугался Клейтон. «Это, наверное, кто-нибудь из голливудских режиссеров или продюсеров?» «Конечно, я должен был догадаться. Эти туфли, этот чемодан – такое могут позволить себе только очень богатые люди». «Оформляйте!» – больно толкнул он в бок растерявшуюся Мелани, словно и она была виновата в том, что он так ошибся. «Люк! Ник!» — закричал он поразительным голосом на швейцаров, лениво дремавших у выхода. «Багаж мистера срочно в королевские апартаменты, люкс!» Он не кричал так никогда в жизни, и перепуганные швейцары бросились к старому кожаному чемоданчику Джорджа Осинского. Мелани дрожащими руками вводила данные мистера Осинского в компьютер, сбиваясь от волнения и чувствуя на себе ненавистный взгляд мистера Лейтона. — Все в порядке? — спросил Клейтон Джеральдина. — Замените нас! Мы с Мелани покажем нашему гостю его апартаменты люкс! И он пошел вместе с девушкой и Осинским к лифту, чтобы показать такому клиенту его номер. Но створки лифта, в который вошли знакомый продюсер и его очаровательная спутница, закрылись. — Красивая женщина, — печально сказал Осинский. — Да, — сразу подтвердил Клейтон. Он теперь был готов соглашаться с чем угодно. — Но они живут в разных номерах, — почему-то осторожно добавил он. Они прошли мимо магазина одежды, расположенного прямо в холле отеля. Осинский задумчиво посмотрел на витрину. «Там наверняка есть одежда моего размера», — сказал он более уверенным тоном. «Может, вы могли бы открыть этот магазин?» «Очень сожалею», — улыбнулся Клейтон. «Они уже ушли, но утром они будут». «Мне нужно одеться именно сейчас», — упрямо сказал Осинский. «Они закрылись», — улыбнулся Клейтон. «Если ничего не произойдет, они появятся только утром». «Ясно», — Осинский посмотрел на витрину и снова обратился к менеджеру отеля. «А если вдруг у них сломается витрина или разобьется стекло, они тогда приедут сюда?» «Конечно, приедут», — удивился Клейтон. «Но у нас есть своя охрана. Внутри отеля ничего не может произойти». «А сколько стоит такое стекло?» «Долларов триста. А почему, вы спрашиваете?» спохватился Клейтон, но было уже поздно. Незнакомец деловито снял с ноги рваную туфлю и сильным ударом разбил стекло. Завылась сирена, засуетились служащие отеля. «Все в порядке», — улыбался Клейтон уже откровенно жалкой улыбкой. «Все в полном порядке. Это случайно разбилось стекло. Не волнуйтесь, все в порядке». — Пусть теперь приедут и поднимут ко мне в номер костюм, рубашку, галстук, носки и туфли, — попросил Осинский. — Да, и носовые платки. — Конечно, — наклонил голову Клейтон. Они вошли в лифт, поднялись в апартаменты. Пока менеджер ходил по комнатам, лично объясняя, где что находится, Осинский тихо сказал, восхищенно смотревшей на него Мелани, — Надеюсь, завтрашний вечер у вас свободен? Девушка бросила на него быстрый взгляд и кивнула. Еще через час в номер к Осинскому доставили все, что он заказал, добавив ремень и предъявив счет на полторы тысячи долларов. Вдобавок ко всему он попросил лезвие и крем для бритья. Приняв душ, побрившись, он переоделся и впервые посмотрел на себя в зеркало. «Там стоял совсем другой человек». Песах Якобсон вспомнил имя неизвестного Осинский и расхохотался, подмигнув себе, а затем поднял трубку и попросил передать записку с приглашением к себе в номер продюсера и его красивой спутницы. Был второй час ночи, но в Лос-Анджелесе, в этом городе, ставшем колыбелью Голливуда, не отказываются от предложения подняться в королевские апартаменты люкс даже в такое время. Продюсер решил, что здесь остановился кто-то из мировых знаменитостей и через пять минут, поднявшись наверх со своей спутницей, уже стучался в дверь. Увидев Осинского, он долго вспоминал, когда они встречались и долго хохотал, когда Джош рассказал ему о вечерней встрече. Продюсер искренне решил, что его разыграли, а его спутница, оказавшаяся всего лишь его сестрой, очень благосклонна и с удовольствием принимала комплименты от хозяина апартаментов. Подобная роскошь производила впечатление независимо от сказанных слов. Вечеринка продолжалась всю ночь. Утром Осинский с тяжелой головой ехал в фирму, опасаясь только одного, что потребует вернуть полученные деньги. Но Якобсон не потребовал. Напротив, он выдал еще десять тысяч, и они подписали договор. Вернувшись в апартаменты, Осинский застал там сестру продюсера. И хотя у него, как обычно, не все получилось, он все равно был счастлив. И только когда она ушла, через час – Он снова подошел к зеркалу и, стоя перед ним, абсолютно голый, вдруг показал сам себе язык, словно предчувствуя всю свою дальнейшую жизнь. И сейчас, сидя в комнате Гранд-Опера, он покачал головой. Как давно все это было? Он снова взглянул на часы. «Они должны уже закончить». Он осторожно приоткрыл дверь, вышел в коридор. «Да». Так и есть. Слышны заключительные аккорды. Финал. Последние звуки. Он замер, прислонившись к стене. Все. Музыка кончилась. Мгновение. Еще одно мгновение. Третье мгновение. Все тихо. Господи, испугался он, задыхаясь от ужаса и собственной неуверенности. Неужели провал? Нет. Сначала отдельные хлопки... А потом шквал аплодисментов, восторженные крики почитателей. Зал содрогался от аплодисментов благодарных зрителей. «Господи!» — подумал он снова, закрывая глаза. «Кажется, и на этот раз все хорошо». «По-моему, вам нужно выйти к зрителям, Жорж!» Услышал он хорошо знакомый голос и, не открывая глаз, кивнул головой. Он знал, кому именно мог принадлежать этот голос открыл глаза. Перед ним стоял песах Якобсон. "Идите", ласково повторил он. "Там такой грандиозный успех". И этими словами испортил Осинскому настроение.